Часть первая. И грянул выстрел. Наступили шесть дней, подвергшие черту. Мир, распадаясь на кусочки, на части разрывал судьбу. Вдруг оживали сновидения, боролись истина и ложь безгрешную, изранив душу. спастив с ней чудом удалось как выжить в холоде и мраке и многоль дней пройдет и лет когда над выжженной пустыней взойдет спасительный рассвет